Глава десятая. Скамейка в саду. По городу прошел слух, что точильщик Мудшелькнаус сошел с ума. Выражение лица фрау Аглаи печально. Рано утром с маленькой корзинкой она идет на рынок делать покупки, потому что ее служанка ушла от них. День ото дня платье ее становится все грязнее и неухоженнее. Каблуки ее туфлей стерлись. Как человек, который от тяжести забот не может более отличить внутреннего от внешнего, останавливается она иногда на улице и разговаривает сама с собой в полголоса. Когда я ее встречаю, она отводит глаза. Или, может, она более не узнает меня? Людям, которые спрашивают о ее дочери, она говорит коротко и ворчливо. «Она в Америке. Прошли лето, осень и зима, а я еще ни разу не видел точильщика. Я больше не знаю, прошли ли с этого времени годы, или время застыло, или одна единственная зима кажется мне бесконечно долгой. Я чувствую только». Видимо, это снова весна, потому что воздух стал тяжелым от запаха акаций. После грозы все дороги усыпаны цветами, а девушки одевают белые платья и заплетают в волосы цветы. В воздухе слышится пение. Над набережной свисают ветви шиповника, сползая в воду. И поток, играя, несет нежную бледно-розовую пену их лепестков от порога к порогу. Туда, к опорам моста, где река так украшает ими подгнившие столбы, что кажется, будто они начали новую жизнь. В саду на лужайке перед скамейкой трава сверкает, как изумруд. Часто, когда я прихожу туда, я вижу повсюду незначительные перемены, как будто кто-то побывал там до меня. Иногда на скамейке лежат маленькие камешки в форме креста или круга, как будто с ними играл какой-то ребенок. Иногда там бывают рассыпаны цветы. Однажды, когда я переходил улочку, навстречу мне из сада вышел точильщик, и я догадался, что это должно быть он приходит сюда к скамейке, когда меня нет. Я поздоровался с ним, но, казалось, он не заметил меня, даже когда его рука встретилась с моей. Он смотрел рассеянно перед собой, с радостной улыбкой на лице. Вскоре случилось так, что мы часто стали встречаться в саду. Он молча садился около меня и начинал своей палкой выводить на белом песке имя Офелия. Так мы сидели подолгу, и я раздумывал обо всем этом. Потом однажды он начал тихо бормотать что-то. Казалось, он говорил с самим собой или с кем-то невидимым. Постепенно его слова становились отчетливее. «Я рад, что только ты и я приходим сюда. Это хорошо, что никто не знает про эту скамейку. Я удивленно прислушался. Он называет меня на «ты». Может, он принимает меня за кого-то другого? Или разум его помутился». Быть может, он забыл, с каким неестественным подобострастием относился ко мне раньше. Что он хотел сказать словами, что никто не знает об этой скамейке? Внезапно я так отчетливо почувствовал близость Офелии, как будто она подошла к нам вплотную. Старик тоже ощутил нечто и быстро поднял голову. Луч счастья заиграл на его лице. «Ты знаешь, она всегда здесь». «Отсюда она провожает меня немного до дома, а затем возвращается назад», — бормотал он. «Она мне сказала, что здесь она ждет тебя. Она сказала, что она тебя любит». Он дружелюбно положил мне ладонь на руку, посмотрел мне в глаза счастливым долгим взглядом и тихо договорил. «Я рад, что она любит тебя». Я не сразу нашелся, что ответить. Запинаясь, я, наконец, выдавил. «Это ведь ваша дочь, она... она же в Америке?» Старик наклоняется к моему уху и шепчет таинственно. Тс, нет, моя жена и другие люди так считают, но она умерла, и об этом знаем только мы двое, ты и я. Она сказала мне, что ты тоже об этом знаешь». Даже господин Парис не знает об этом. Он видит мое удивление, наклоняется и старательно повторяет. «Да, она умерла, но она не мертва. Сын Божий, белый доминиканец, жалился над нами и позволил ей быть рядом с нами». Я понимаю, что странное душевное состояние, которое в старину называли «священным безумием», овладело стариком. Он стал ребенком, он играет с камешками, как дитя, он говорит простые и ясные слова, но его сознание стало ясновидящим. Но как случилось, что вы узнали об этом, спрашиваю я. Однажды ночью я работал на сверлильном станке, рассказывает он. Тут водяное колесо вдруг остановилось, и я больше не мог заставить его двигаться. Потом я заснул за столом. «Во сне я увидел мою Офелию». Она сказала, «Папа, я не хочу, чтобы ты работал. Я мертва. Река не хочет больше вращать колесо. Я буду вынуждена делать это за нее, если ты не перестанешь трудиться. Пожалуйста, перестань, иначе я буду всегда там, в реке, и не смогу прийти к тебе». Когда я проснулся, я сразу же еще ночью побежал в церковь Богородицы. Была темень и мертвая тишина, но в церкви звучал орган. Я подумал, что церковь должна быть заперта, и туда не удастся войти, но решил, что если буду сомневаться, я действительно не смогу войти туда, и я перестал сомневаться. В церкви было совсем темно, но сутана-доминиканца была такой ослепительно белой, что я мог видеть все, сходя со своего места под статуей пророка Йоны. Афелия сидела подле меня и объясняла мне все, что делал святой, этот белый человек. Вначале он встал перед алтарем и замер там с распростертыми руками, как огромный крест. Статуи всех святых и пророков один за другим повторяли это движение за ним, пока вся церковь не наполнилась живыми крестами. Затем он подошел к стеклянной раке и положил в нее что-то, что напоминало небольшой черный кремень. «Это твой бедный мозг, папа», сказала моя дочь Офелия. «Сейчас он запер его в сокровищницу, чтобы ты больше не утруждал его из-за меня. Когда ты снова обретешь его...» Он превратится в драгоценный камень. На следующее утро меня потянуло сюда, к скамейке, но я не знал, почему. Здесь я каждый день вижу Офелию. Она всегда рассказывает мне, как она счастлива и как чудесно там, в стране блаженных. Мой отец, гробовщик, тоже там, и он мне все простил». Он больше не сердится на меня за то, что я поджег клей, когда был ребенком. Когда в раю наступает вечер, — говорит она, — там начинается представление, и ангелы смотрят, как Офелия играет в пьесе «Король Дании». И в конце кронпринц женится на ней, и все радуются, как она рассказывает, что у нее все так хорошо получается. — За это я должна благодарить только тебя, отец, — говорит она всегда, — ведь только благодаря тебе я научилась этому на земле. Моим самым горячим желанием всегда было стать актрисой, и только благодаря тебе, папа, это исполнилось. Старик замолчал и восторженно посмотрел на небо. Я почувствовал на языке отвратительный горьковатый привкус. Разве мертвые лгут? Или он все это придумал? Почему Офилия не скажет ему правду, пусть в мягкой форме, если она может общаться с ним? Страшная мысль, что царство лжи может распространяться и на потустороннее, тревожит мое сердце. Потом я начинаю понимать. Близость Офелии захватывает меня так сильно, что истина мгновенно предстает передо мной, и я знаю, это только ее образ, но не она сама приходит к нему и говорит с ним. Это иллюзия, порожденная его собственным желанием. Его сердце еще не стало холодным, как мое, и поэтому он видит правду искаженной. Мертвые могут делать чудеса, если Бог позволит им это, начинает снова старик. Они могут стать плотью и кровью и ходить между нами. «Ты веришь в это?» Он спросил это твердым, почти угрожающим тоном. «Нет ничего невозможного», уклончиво отвечаю я. Старик выглядит довольным и замолкает. Затем он поднимается и уходит, не попрощавшись. Через мгновение он возвращается, встает напротив меня и произносит, «Нет, ты не веришь в это. Офелия хочет, чтобы ты сам увидел и уверовал. Пойдем». Он хватает меня за руку, как будто хочет потащить за собой. Колеблется, прислушивается, как будто слышит чей-то голос. «Нет, нет, не сейчас», бормочет он про себя рассеянно. «Жди меня здесь сегодня ночью. Он уходит. Я смотрю ему вслед. Он идет нетвердой походкой, как пьяный, держась за стену дома. Я не знаю, что мне и думать обо всем этом».